и между нами был пустой космос, поэтому я бы на грубую силу. «У меня же флот! Уже ого Однако немного не рассчитал. Все-таки звездный стратегии я еще так себе. Как обычно, я начал с атаки москитного флота, на всю имеющуюся мелочь понавешали торпеды, и рой мелочевки выдвинулся в сторону неподвижного гиганта, дабы на предельной дальности выпустить боезапас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 Ему же для этого теперь и корабль не был нужен. Папа, ты тут? Это виски. Что у тебя виски? Илай, ты не поверишь, кто тут у нас?